Глава третья. История священника. Корень зла следовало искать в спиртном. Именно к такому выводу он пришел, когда наконец бросил пить и сумел дать объективную оценку случившемуся. Теперь он не винил Бога, сатану, травмирующие психику ребенка ссоры между его благословенной матушкой и его благословенным отцом. Только спиртное. И разве стоило удивляться, что виски крепко держал его за горло? Ирландец, священник, еще один страйк, и ты в ауте. По окончанию семинария в Бостоне его направили в городской приход в Лоуэлл, штат Массачусетс. Прихожане любили его, но после семи лет в Лоуэлле Келлоган начал испытывать внутренний дискомфорт. В разговоре с епископом Дуганом он объяснял этот дискомфорт очень правильными словами. Недостаток сопереживания ближнему, ощущение увеличения разрыва, с духовными потребностями прихожан. Перед тем, как войти в кабинет епископа в туалете, он для храбрости глотнул виски, закусив парой мятных пастилок, чтобы от него не пахло спиртным. Так что в тот день не мог пожаловаться на недостаток красноречия. Красноречие не всегда проистекает от веры, но очень часто от бутылки. И он не лгал, Верил в то, что говорил тогда, в кабинете Дугана, в каждое слово. И он верил Фрейду. Верил, что будущее замес и на английском. Верил, что война с бедностью Линдона Джонсона – богоугодное дело, расширение войны во Вьетнаме – идиотизм. Они уже утопли в трясине по пояс, а этот кретин полагал, что они идут правильным путем. Он верил в эти идеи, если все-таки речь шла о идеях, а не популярных темах для коктейль-пати. Потому что тогда они высоко котировались на интеллектуальной бирже. Социальное сознание в плюсе на два с половиной пункта, здравоохранение и жилое строительство в минусе на четверть, но они все равно оставались голубыми фишками. Потом все стало проще. Потом он начал понимать. Он так много пьет не потому, что не может обрести душевный покой. Причина выдавалась за следствие. Он не мог обрести душевного покоя, потому что слишком много пил. Ему хотелось протестовать. Сказать, что такого просто не может быть. Такого и нет. Это уже очень простое объяснение. Но было именно так. Глаз Божий, очень тихий. не воробушка в реве урагана, как указывал пророк Исаия, и мы говорим спасибо тебе. Трудно услышать тихий голос, если не отрываешься от бутылки. Келлоган покинул Америку и отправился в мир Роланда до компьютерной революции. Зато общество анонимных алкоголиков и при нем работало в полную силу. На одном из собраний он как раз и услышал байку о том, что говнюк, который сел в самолет в Сан-Франциско и полетел на восточное побережье, сойдет с трапа в Бостоне тем же говнюком. Разве что в его брюхе будет плескаться на 4 или 5 стаканчиков виски больше. В 1964 году его еще не оставила вера, и многие люди старались помочь ему отыскать путь истинный. Из Лоуэлла он отправился в Споффорд, штат Огайо, пригород Дейтона. Провел там пять лет, а потом вновь потерял покой. Само собой вспомнил прежние аргументы, которым прислушивались церковные иерархи, которые позволяли перебраться на новое место. Недостаток сопереживания ближнему – Ощущение увеличения разрыва с духовными потребностями прихожан, на этот раз жителей пригорода. Да, они любили его, и он их любил, но что-то мешало их единению, и действительно, что-то мешало, что-то вполне конкретное, которого хватало с лихвой, как в баре на углу, там его тоже все любили, так и в шкафчике в гостиной дома приходского священника. Алкоголь, за исключением малых доз, яд. И Келлоган травил себя каждый вечер. Именно яд, внесенный в организм, а не ситуация в мире или состояние собственной души, сокрушили его. Всегда ли этот факт казался ему столь очевидным? Позже, на другом собрании АА, он услышал фразу о том, что алкоголь алкогольная зависимость – Это слон в гостиной, и как можно его не заметить? Келлоган ему ничего не сказал. На тот момент первые 90 дней трезвости еще не закончились, а сия означала, что он должен сидеть тихо и молчать. «Вынь вату из ушей и заткни ей рот», — советовали ветераны АА, и мы говорим «спасибо вам». Но он мог бы сказать ему «да» мог Ты можешь не заметить слона, если он волшебный слон, если он может, как тень, туманить разум человека, заставлять верить, что твои проблемы, духовные и психические, но никак не лежащие на дне бутылки. Господи Иисусе, даже бессонница, вызванная алкоголем, может свести человека с ума, но ведь когда пьешь, об этом как-то не думаешь». А с какой легкостью алкоголь Решают любого человеческого облика Когда по трезвости Вспоминаешь, что ты говорил И что делал Жуть берет Я сидел в баре И решал мировые проблемы А потом не смог найти на стоянке Свой автомобиль Вспоминал один мужчина на собрании И мы все говорим спасибо тебе А уж твои мысли были и того хуже Разве можно блевать все утро, а во второй половине дня твердо верить, что у тебя душевный кризис? Однако он мог. И его начальники в это верили, потому что многие из них решали те же проблемы с волшебным слоном. Келлаган начал думать, что маленькая церковь, приход в глубинке, позволит ему вернуться к Богу и к себе. И весной 1969 года Вновь оказался в Новой Англии, на этот раз в северной части Новой Англии. Приехал со всеми своими пожитками, чемоданом, распятием, Библией и ризой в милый маленький городок Джерусалем-Злот или салим слот как называли его местные жители, где встретил настоящее зло. Заглянул ему в глаза и отступил.